глава шестьдесят вторая. анзолета не преминул подняться в полночь захватил свой стилет надушился и загасил свечу но в ту минуту как надеялся бесшумно отворить свою дверь он уже подметил что замок был мягкий и отворялся без треска то к удивлению своему не мог ни в какую сторону шевельнуть ключом он изломал над ним все пальцы Весь измучился от усилий, рискуя разбудить кого-либо толчками в дверь. Всё было тщетно. Комната его не имела другого выхода. Окно выходило в сад на высоте пятидесяти футов, совершенно гладких и невозможных для спуска. От одной мысли о нём голова кружилась. «Это не случайное дело», — решил Анзалета после новой напрасной попытки растолкать дверь. «Консуэло ли это? Что было бы хорошим знаком?» Её страх послужил бы мне доказательством её слабости. Или граф Альберт оба разом поплатится мне. Он решился снова улечься спать. Но досада, от части неловкое чувство, схожее с страхом, мешало ему. Если эта предосторожность была делом Альберта, то он единственное в доме лицо, не поддавшееся в ловушку по поводу его братского обращения с консуэла. Последний как будто имела действительно испуганный вид, когда предупреждала его остерегаться этого ужасного человека. Напрасно повторял себе Анзалета, что, будучи не в своём уме, молодой граф окажется, пожалуй, непоследовательным в своих поступках. Возможно также, что в силу своего высокого положения и предрассудков эпохи он не пожелает решать вопросы чести с комедиантом. Эти предположения не успокаивали его. Альберт казался ему слишком смирным, слишком владевшим собой помешанным что же до предрассудков то они должны быть не очень то закоренеллы в нем коли дозволяют ему думать о браке с актрисой отан стало быть начал не на шутку страшиться как бы не пришлось ему иметь неприятности с графом прежде чем он добьется цели и как бы не нажить себе бед совершенно попусту такая развязка представлялась ему не столько страшной сколько постыдной Он учился владеть шпагой и льстил себя мыслью, что может в этом отношении потягаться с каким угодно лицом, тем не менее чувствовал себя непокойным и не мог заснуть. Около пяти часов утра ему послышались как будто шаги в коридоре, и немного спустя дверь его без труда и тихо раскрылась. Было не очень светло. При виде выходившего к нему так бесцеремонно человека анзолета подумал, что настала решительная минута. Он схватил свой стилет, метнувшись вперёд, как был, но тотчас же в сумеречном свете разглядел своего проводника, показывавшего ему знаками, чтобы он говорил негромко и не шумел. «Что значит все твои глупые выходки и чего тебе надо, болван?» — с досадой проговорил Анзалета. «Как тебе удалось пробраться сюда?» «Как же, как не в дверь, добрый барин?» Дверь была заперта, но вы ведь оставили ключ снаружи не может быть вон он на столе эка диковина там другой а кто же это выдумал запереть меня здесь вчера был только один ключ не ты ли это когда выходил за моим чемоданом божусь богом не я я и не видел другого ключа но ну, так стало быть чёрт!» но что тебе нужно с твоим деловитым и таинственным видом я не посылал за тобой вы не даете мне слова вымолвить «Да ведь вы меня видите и знаете сами, зачем я пришёл. Сеньора доехала благополучно до Тусты и по её приказанию. Вот и я вернулся за вами, с лошадьми». Понадобилось, понятно, несколько минут, прежде чем Анзалета сообразил, в чём дело. Однако он настолько скоро освоился с истиной, что мог помешать гиду, чьи суеверные страхи и без того уменьшались с наступлением света снова приняться за свои опасения по поводу дьявольских плутней. Чудак предварительно исследовал деньги Консуэла, постуков ими по полу конюшни, и счел себя необиженным в дьявольской сделке. Анзалета понял на полусловии и подумал, что беглянка с своей стороны была подвержена надзору, так что не могла предупредить его о своем решении, что угрожаемая, может, доведенная до крайности своим ревнивцем, Она воспользовалась удобной минутой, чтобы отделаться ото всех его попыток сбежать и вырваться на свободу. «Что бы там ни было, — сказал он себе, — нечего сомневаться или раздумывать. Указания, присланные ею с этим человеком, который довёз её до дороги в Прагу, ясны и определённы. Победа! Только бы удалось мне убраться отсюда и догнать её, не будучи вынужденным браться за шпагу». Он вооружился с головы до ног, и пока собирался на скорую руку, отправил гида разведчикам посмотреть, свободен ли выход. На ответ его, что все в доме как будто спят, кроме сторожа у моста, Анзалет осторожно вышел, сел на лошадь и, не повстречав во дворе никого, кроме конюха, подозвал его и вручил ему несколько монет, чтобы не придавать своему выезду вида бегства. — Клянусь святым Венчеславом, — сказал этот служитель гиду, — вот так странная вещь. Лошади все в мыле при выходе из конюшни. Точно пробежали всю ночь. «Это ваш чёрный дьявол, должно быть, приходил пускать им кровь», — отвечал тот. «Вот оно что», — продолжал коних. Тот и я слышал невероятный шум всю ночь по всю сторону. Я побоялся пойти посмотреть, но слышал, что решётка скрипит, и подъёмный мост опускается. Вот как вас вижу сейчас. Я даже подумал, что вы уезжаете...» и что я уж не увижу вас больше сегодня утром». На мосту сторож сделал другое замечание. «Ваша милость изволит двоиться?» — спросил он, протирая глаза. «Я видел, как вы изволили выехать в полночь, а вы опять здесь». «Это приснилось вам, любезный», — сказал Анзалета, тоже щедро вознаградив его. «Я не уехал бы, не попросив вас выпить за моё здоровье». Ваше милости изволит делать мне слишком много чести», — сказал сторож, знавший немного по-итальянски. «Как-никак», — сказал он гиду на своём наречии, — «а я видел двоих в эту ночь». «Смотри, как бы тебе не увидать четверых будущей ночью», — ответил проводник, поскакав за Анзалета по мосту. «Чёрный дьявол любит выкидывать штуки с такими сонями, как ты». Анзалета, хорошо направленный и осведомлённый своим гидом, Добрался до Тусты или Тауса, так как это, кажется, один и тот же город. Он проехал его, отпустил своего человека и нанял почтовых лошадей, не спрашивая ни о чём на протяжении десяти миль, и в назначенном месте остановился позавтракать, так как совсем отощал, и спросить госпожу Вольф, которая должна была находиться тут, с каретой. Никто не мог дать о ней сведений, что весьма естественно. В городе, правда, имелась госпожа Вольф, но она проживала уже лет пятьдесят в нём и содержала мелочную лавку. Анзалета, разбитый и умирающий от усталости, решил, что Консуэла не нашла возможным остановиться в этой местности. Он потребовал наёмную карету, но такой не нашлось. Поневоле пришлось снова садиться на лошадь и мчаться на ней во весь дух. Он считал невозможным не настигнуть сейчас же кареты, в которую ему можно будет вскочить и отделаться от всех своих волнений и усталости. Но ему повстречалось весьма мало путешественников, и ни в одной из карет не видать было Консуэла. Наконец, побеждённый утомлением и не находя нигде наёмного экипажа, он решил остановиться, смертельно раздосадованный, и выждать в Бургаде на краю дороги, пока Консуэла не настигнет его, так как он думал, что обогнал её. Он имел удовольствие весь этот день и всю следующую ночь проклинать женщин, трактиры, ревнивцев и дороги. На следующий день ему удалось добыть общественную карету, ехавшую мимо, и он продолжал путь на Прагу всё так же неудачно. Предоставим ему подвигаться на север в совершенном бешенстве и смертельном нетерпении, смешанном с надеждой, чтобы вернуться самим в замок и взглянуть, какое действие произвёл отъезд Консуэла на обитателей этого жилища. Можно себе представить, что и графу Альберту спалось так же мало, как и обоим другим лицам этого приключения. Заручившись двойным ключом от комнаты Анзалета, он запер его снаружи и перестал беспокоиться насчёт попыток его, отлично зная, что если Консуэла не вмешается, то никто не придёт освобождать его что до возможностей первого, мысль о которой заставляла Альберта содрогаться, то утончённая деликатность не допустила бы его до наблюдений. «Если она до такой степени любит его, — подумал он, — мне нечего бороться, и пусть свершится моя судьба. Я это слишком скоро узнаю, потому что она правдива, и завтра же открыто откажет меня в моём предложении. Если же этот человек только докучает и угрожает ей», то она хоть на нынешнюю ночь ограждена от его преследований. Теперь, какой бы мне не послышался задаённый звук, я не шевельнусь и не выставлю себя гнусным. Я не доведу эту несчастную до муки стыда, выступив перед ней без зова. Нет, я не разыграю роли подлого шпиона, подозрительного ревнивца, так как до сих пор отказы её и нерешительность не давали мне никаких прав на неё». Мне известно только одно, успокоительное для моей чести, страшное для моей любви. Я не буду обманут. Душа моей возлюбленной, ты, что одновременно живёшь в груди лучшей из женщин и в любви Бога Вселенной, если ты можешь в эту минуту сквозь тайны и тьму человеческой мысли читать во мне, то внутреннее чувство скажет тебе, что я слишком сильно люблю, чтобы не верить в слово твоё. Мужественный Альберт — Свято сдержал принятое им решение, и хоть и показалось ему, что слышит он, как консуэла спускается в нижний этаж в минуту бегства и ещё какой-то, менее понятный со стороны ограды, шум, он стерпел, помолился и сдержал обеими руками, трепетавшие в груди сердце. Когда рассвело, он услыхал шаги и открывающуюся дверь в стороне Анзалета. «Подлец!» сказал он, уходят от неё нахально и без предосторожности, точно хочет выставить на показ свою победу. Ах, зло, которое он мне причиняет, было бы ничем, если б другая душа, более драгоценная и дорогая, чем моя, не была осквернена его любовью. В час, в который граф Христиан имел привычку вставать, Альберт отправился к нему с намерением не то чтобы предупредить его о происходящем, но чтобы попросить его вызвать консуэлу на новое объяснение он был уверен, что она не обманет он думал, что она желает этого объяснения и готовился облегчить её в её смятении утешить даже в стыде и облечься видом покорности, который могла бы смягчить горечь их расставания альберт не спрашивал себя, что с ним будет потом, он чувствовал, что или рассудок его, или жизнь не вынесут этого удара и не боялся испытывать непосильную боль. Он повстречался с отцом как раз, когда тот входил в свою молельню. Письмо, положенное на подушку, бросилось одновременно в глаза обоим. Они схватили его и вместе прочли. Старик был уничтожен, им полагая, что сын не перенесёт этого события. Но Альберт, приготовившийся к большему несчастью, остался спокоен, покорен и твёрд в своём доверии. «Она чиста», — сказал он, — «она хочет меня любить. Она чувствует, что любовь моя истинна, и вера непоколебима. Бог оградит ее от опасности. Удовлетворимся ее обещанием, батюшка, и будем спокойны. Не бойтесь за меня, я буду сильнее своего горя и одолею тревогу, если она охватит меня». «Сын мой», — сказал растроганный старец, «вот мы стоим пред образом Бога твоих отцов». Ты перешёл в другую веру, и я, как тебе известно, никогда не высказывал тебе за это горьких упрёков, хотя сердце моё и страдало. Я паду на колени пред изображением того Бога, пред Которым дал тебе обед в ночь, предшествовавшую этой, что сделано всё от меня зависящее для того, чтобы любовь твоя была услышана и освящена почтенным союзом. Я сдержал обещание и возобновляю его тебе». Я снова стану молиться, чтобы всемогущий исполнил твои желания, и мои не будут в разладе с моей мольбой. Не присоединишься ли и ты ко мне в этот торжественный час, что решит быть может на небесах судьбу любви твоей на земле, О, благородное дитя мое, в котором предвечный уберег все добродетели вопреки испытаниям, допущенным им в твоей первой вере? Ты, которого я видел в детстве, коленопреклоненным рядом со мной на могиле твоей матери и молящимся, подобно юному ангелу пред владыкой владык, в которого тогда верил. Неужели откажешься ты сегодня воззвать к нему для того, чтобы и мой голос не оказался напрасным? Батюшка, — ответил Альберт, обнимая старца, — если наша вера отлична по форме и догматам, наши души всегда сходятся в вечном божественном принципе. Вы служите Богу премудрости и милосердия, идеалу совершенства, познания и правды, которому я никогда не переставал поклоняться. «О божественный распятый!» — сказал он, склонившись рядом с Отцом предобразом Иисуса. «Ты, кого люди боготворят как Слово, пред кем я преклоняюсь как предвысочайшим и чистейшим откровением всеобъемлющей любви среди нас, услышь молитву мою. Ты чья мысль вечно проживает в Боге и в нас. Благослови правильное побуждение и честные намерения. Пожалей торжествующую испорченность и поддержи борющуюся невинность. Но, о человечный Бог, да направит и оживит влияние твое сердца, не знающий иной силы кроме твоей и иного утешения кроме явления твоего и примера твоего на земле.